Глава 33. Морская мэри. О, ужас! Битти провела ракушник через тайку медуз, кружившихся вокруг морской мэри, и припарковалась неподалеку. Здесь было холодно, мачты скрипели так громко, будто соревновались, которая из них скрипит лучше. Битти отчаянно пыталась вытряхнуть у себя из головы все страшные истории о призраках, вампирах и русалках-оборотнях, Но то и дело вспоминала очередные ужасы. Казалось, все говорило о том, что лезть на старинный парусник не стоит. Но Битти не поддавалась. В кают-компании было много скрипучей мебели, тут же плавали размокшие обои. На столе Битти заметила совсем новые водорослевые листочки с рисунками. На одном был изображен роскошный шкаф витрина. Глядите! сказала Битти, подплыв к столу. Тут написано! Коллекция ракушечных топов Агари. Значит, Мара -Лен вовсе не собиралась погружать всех в транс. Ей просто нравились топы из ракушек. Ага, тут еще нарисован стеллаж для ее коллекции сушеных креветок в шляпах. «Побобиди! Выбузди дидас!» Донеслись приглушенные крики из соседней каюты. В нее вели двустворчатые двери, надежно заколоченные зубами пираний. «Все сюда!» — воскликнула Бити. «Хотите? Я просто выломаю их с помощью морфу!» предложила Мими, беспечно разглядывая свои ногти. «Даже не думай!» — хором крикнули Битти и Зельда. «Опять получится, как с замком на Заночевой улице!» — пояснила Зельда. «А этого очень не хотелось бы, учитывая, что мы сами сейчас на корабле, Мими!» «Ну, как хотите!» Мими пожала плечами и подплыла к столу, чтобы помочь подругам его поднять. Стив уселся на столе и принялся командовать. «Простите прощения! Левее! Левее!» Русалочки поставили стол напротив двустворчатой двери. «Готовы?» — спросила Битти. «Конечно!» — завопила Зельда и изо всей силы толкнула стол вперед. Он ударился в дверь, проломил дерево, и в проеме тут же показались русалки из дворца. На всех были красивые наряды, украшенные жемчугом и перламутром. Светлые волосы уложены в замысловатые прически в виде ракушек. «Молодцы, рыбки мои!» — радостно воскликнула мама Зельда и Мими. Ее темно-фиолетовая помада слегка размазалась. «Вы просто умнички!» — поддержал отец близняшек. У него был нос с картошкой и огромные круглые очки. «Это Битти догадалась, что вы здесь!» — с гордостью объявила Зельда. Русалочки из дворца стали качать Битти, хлопать и стучать хвостами от дощатый пол. «Бейте! Бейте! Бейте!» принялся скандировать Стив в надежде, что все подхватит, но никто не обратил на него внимания. Мими открыла огромный шкаф, и из него выплыли два сердитых дельфина. Они тут же метнулись к иллюминаторам и, разбив стекло, умчались прочь. «Это дельфины арабылы, объяснил отец Зельды и Мими. Не хотел бы я быть на месте того, кто ее сейчас держит в заперти. «Значит, Оми и его друзья сначала привели Арабеллу сюда, а уже потом отправили на сушу», — задумчиво проговорила Битти. «Мара Лен перехватила ее неподалеку от Лобстертона и наверняка как-то заманила сюда». «Скорее всего, обманула ее так же, как и нас. Мы ведь по своей воле забрались в кита», — отозвалась мама Зельда и Мими. «И что же она вам сказала?» — спросила Мими. «Что познакомилась у корабля с привидением по имени Карл. Глупо было в такое поверить, но нам стало жутко интересно». «Жалко, что его на самом деле не существует», — протянула одна маленькая русалка. «Очень жалко». Вскоре дворцовые русалки уплыли. Битти, Мими, Зельда и Стив сидели на крыше кальмарада, и любовались на башне и пике живописной рапаны, которые сверкали вдалеке. Их больше не скрывали тучи кальмаровых чернил, и нигде не было видно ни одной пираньи. «Вот так мне больше нравится!» — довольно вздохнув, сказала Бити. Зельда обняла за плечи Битти и Мими. «Я счастлива, как самый настоящий хот-дог!» — воскликнула она, и подруги весело засмеялись.